Я служу здесь коммерческим директором, с личной секретаршей, служебной машиной, весомой годовой зарплатой и еще более весомыми годовыми бонусами. В мое ведение входят продажи и развитие дистрибьюции компании, так во всяком случае написано в должностной инструкции. На самом деле свое рабочее время я в основном трачу на чтение подчиненным лекций по повышению их личного рвения. Одни и те же фразы, в которых меняются только названия брендов и текущий год. На их ежедневные избиения за недостаточно высокие продажи и скидывание собственной работы на чужие плечи. Вы знаете, кто такой коммерческий директор на самом деле? Это такая современная разновидность дорогой проститутки которая лавирует между интересами руководства с их завышенными в несколько раз планами продаж и интересами собственных подчиненных, не желающих эти планы притворять в жизнь. Поскольку, как и положено, обращаться с проституткой «ебут тебя» несколько раз на дню, вся твоя задача – это побыстрее довести клиента, босса, до оргазма в идеале – Избежав секса в стиле сада-маза, порка за провал поставленных задач, и анального секса. Тут уж как повезет, без всяких дополнительных бонусов. Поскольку я профессиональная, блять, то и спектр услуг у меня достаточно широкий. Классика. О ней говорилось выше. Ролевые игры по желанию клиента. Партнер по футбольной команде. Любитель рыбалки, поклонник творчества Есенина, фанат караоке, совместное составление на выходных бизнес-планов. Куннилингус. По приезде 50-летней финансовой директрисы из Франции. Глубокий минет. Это у меня первой строчкой. В ежедневном расписании с пометкой «Не переусердствовать». «Лесбос» – переговоры с руководителем продаж головного офиса в присутствии собственного босса. «Услуги семейной паре» – раз в два года по приезде владельцев холдинга – больших дядей из города Парижа. Вся суть работы коммерческого директора – вхождение по этому лезвию корпоративной бритвы, когда верхи не хотят думать, а низы не могут по определению. Одним ты говоришь, что как коммерческий директор думаешь прежде всего об интересах компании и перспективах бизнеса, в отличие от своих подчиненных, которые думают только о собственной зарплате. Других ты уверяешь в том, что самый среди сейлс такой же, как они парень, который знает, как делаются результаты и понимает всю тяжесть полевой работы. Вот так я и живу последние четыре года. Утро туманное, плавно переходит в рабочий полдень, который сменяется вечером трудного дня. Зима сменяется весной, а лето — осенью. В смысле времен года, хотя и в смысле названий клубов так же. И все идет по плану и лица твоих подчиненных меняются с калейдоскопической скоростью, и ты уже путаешь имена половины из них, а другую половину ты просто не знаешь, как зовут, и иногда твое отупение доходит до такого уровня, что для того, чтобы вспомнить точное название собственной компании, ты вынужден вытаскивать собственную визитку. Просмотрев почту, а точнее перепулив, входящие письма от клиентов и партнеров своим подчиненным, я иду в комнату, где сидят менеджеры по продажам. В целом это единственные люди в компании, общение с которыми не вызывает у меня отвращения. Самая справедливая оплата труда, придуманная капиталистическим собственником, это прямой процент комиссии с проданного. Лучший индикатор быстроты твоих передвижений и искусства продавать. То, что невозможно замылить и извратить никакими мифическими маркет-ресерчами и филд-репортами. Голая правда и ничего, кроме правды. всему линейные селс – это главные люди любой торговой компании. И самое гнусное, что может делать их руководитель – это воровать их рабочее время – изводя его на планерке, совещания и утренние поверки. Борьба с этим совещательством, пожалуй, единственное, чему я еще уделяю внимание. Видимо, вспоминая начало собственной карьеры, хождение под мудаками начальниками, выходцами из низших слоев советских министерств, которые совершенно не врубались в быстро меняющийся рынок и продолжали жить в системе зарплата, Прогрессивка тринадцатая. Я пытаюсь искоренить эту дубовую бюрократию. Был бы я менее ленив и более талантлив, я непременно написал бы оду торговым представителям и заставил бы всех начальников заучить ее, чтобы всегда помнили, чей хлеб они едят и чей коньяк они пьют. В сейлс-офисе тем временем один из начальников департаментов общается со своими подчиненными. Постигает рынок путем чтения их отчетов о проделанной работе, значится. О проверке рыночной ситуации путем собственного выезда в поля речь, разумеется, не идет. С получением мягкого кресла руководителя департамента у многих голова превращается в задницу. «А вот в еженедельном отчете есть графа новости рынка конкуренции. А почему ты ее не заполняешь уже второй месяц?» — обращается он к уставшему от глупых вопросов подчиненному. «Так никаких новостей нет, и новых продуктов конкурирующих с нашими не появилось. Чего в ней писать-то? Ну, напиши чего-нибудь. Графа же здесь есть, значит, нужно заполнять. Я вспоминаю, как один достаточно талантливый сейлс написал как-то в этой графе, устав выслушивать подобные вопросы, про новый зеленый горошек, появившийся на рынке, в треугольных банках с этикеткой, имитирующей нашу. Когда этот отчет принес мне его горе-руководитель с лицом, кричащим о надвигающейся катастрофе, да еще и начал говорить мне о нестандартном ходе конкурентов, я загонял всех руководителей департаментов в поисках образца этой удивительной продукции. Как вы, наверное, догадываетесь, вернувшись с пустыми руками, они бормотали что-то вроде «Это был быстрый промоушен конкурентов, вероятно, неудачный экспириенс, поскольку продукция данного вида более не появлялась». Вдоволь поиздевавшись над ними, их незнанием рынка, усугубленным ленью и взглядом на конкурентное поле из окна собственного офиса, я еще месяц, переглядывался с написавшим этот отчет работникам улыбаясь нашему общему с ним розыгрыш руководитель департамента увидев что я вошел делает еще более серьезное лицо и произносит такую тираду хорошо александр отчет я принял показатель у тебя по месяцу хороший только вот ты про свои визиты как то неразвернуто пишешь целостное восприятие твоей работы нарушается у меня понимаешь ну иди ладно Когда сейлс выходит, я сажусь на его место и говорю, «Паша, вот скажи, зачем ты людей дрочишь из-за ерунды? Он тебе план делает?» «Ну да». «Квартальный план выполнил? Прирост есть?» «Ну да». «Но ведь отчеты, есть же производственная дисциплина. А ты думаешь, что он больше продавать станет, если ты ему мозги запылишь этим?» Если тебе интересно, чего он там развернуто обсуждает с закупщиками магазинов, ты бы съездил с ним на встречи? Вот ты скажи, ты сколько раз на прошлой неделе в поле был? Я...» На лбу Паша собираются морщины. «Я был занят офисной работой, и потом ситуация не требовала моего аутсорсинга со стороны подчиненных». «Чего она такого не требовала?» — кривлюсь я аутсорсинга, а ты по-русски это слово сказать не можешь? Моего привлечения, например, или моего участия. Ну ведь существует ряд общепринятых выражений в бизнес-этике, и я полагаю, что... Паша, ты рад должен быть, что он тебя, как ты выражаешься, не аутсорсит. А то ты, наверное, и забыл уже, как с клиентами договариваться. «Нет, я не забыл, просто отчеты нужно анализировать, и на основе анализов должны строиться краткосрочные и долгосрочные планы, и поэтому я требую от своих подчиненных...» «А кто, по-твоему, их анализирует?» «И кто на основе этих отчетов планы составляет?» «Ну, руководство». Он поднимает руку вверх туда, где, по его мнению, живут небожители из топ-менеджмента. «Паша, запомни!» Отчеты эти не мне, а тебе нужны, чтобы ты своим подчиненным правильные задачи ставил, а не ебал им мозги, заставляя писать мифологию про новые продукты. А я, дорогой мой, план продаж, в зависимости от того, сколько раз в неделю твой сейлс с тетей Клавой из гастронома Надежда побеседовал, не пишу, понял? Ага, ну вот и отлично. Я, порядком устав от этого пустословия, направляюсь к двери. «Да, Паша, чуть не забыл. Ты ко мне на митинг в пятницу. Подтянись часиков в одиннадцать и отчет о своих рабочих визитах и плане визитов на следующую неделю приотачь к себе, окей? Мы с тобой аналитику и устроим. Можешь мою секретаршу аутсорсить. Кстати, она быстро печатает на компьютере». Я возвращаюсь в свой кабинет, открываю файл содержащий цифры ежедневных отгрузок компании чтобы посмотреть картину в департаменте этого аутсорсера миши мы все говорим о глобализации о транснациональных корпорациях поглощающих планету и превращающих ее в один гигантский завод с нечеловеческими условиями труда и нищенской зарплатой мы вслух Совершенно серьезно рассуждаем о том, что Макдоналдс, Кока-Колы и Майкрософты заставляют нас делать то-то и то-то. Бред. Вы понимаете, что это полный бред. Здесь давно уже не нужно никого заставлять. Все двигаются навстречу компании без границ семимильными шагами. Вдумайтесь, зачем мои подчиненные, эти неглупые в общем молодые люди, получившие хорошее российское образование, стремятся выглядеть тупее, чем они есть на самом деле. Образование в его классическом понимании, не узкопрофильное, а разноплановое, пусть не всегда глубокое по сути, но открывающее для сознания выпускника широкий горизонт для приложения усилий. Образование, ставящее системное мышление выше, системного потребления. Кто из них дорожит этим? Вместо того, чтобы использовать свой базис, все они уподобляются твердолобам и узкоколейным американцам. Те же жесты, те же улыбки, та же манера поведения, та же дурацкая манера говорить словами рекламными слоганами. Зачем умные люди старательно день за днем делают из себя идиотов? Вы знаете, я ненавижу их не за то, что они клерки, а за то, что они мечтают быть клерками, солдатами Международной корпоративной армии. И не дай вам Бог отнять у них эту мечту. В унисон с мыслями про армию открывается дверь моего кабинета и входит Саша, заместитель нашего хазушника Петровича. Саша, так же, как и Петрович, бывший вояка. Приблизительно месяц назад я просил Петровича поставить в мой кабинет новый шредер для измельчения документов, а также повесить на стену черно-белую фотографию девичьих ног на столе казино. Фотография, в самом деле, очень стильная. Месяц эти деятели тянули кота за хвост, надеясь на то, Что поручение отменят или о нем забудут. Раз в неделю моя секретарша звонила им, и вот наконец это свершилось. На вытянутых руках торжественно, подобно шапке монаха, Саша вносит этот пресловутый шредер. На его лице маска человека, исполняющего воинский долг. Чего так долго не приносили, Саш? Он своими ногами шел от поставщика? Не понял, кто шел? Шреддер. Ты что? Они же в дефиците. Мы, чтобы его достать, далее следует витиеватая речь о том, что в Москве в 2004 году очень трудно найти Шреддер. Еще минута, и я, скорее всего, услышу, Протяготы и лишения, которые мы испытали в поисках Шредера. Я киваю головой, а Саша тем временем пятится к выходу. Постой, постой, говорю я, а фотографию повесить? Я вот ее в рамку даже уже вставил. Саша на лицо делается каменным. Он понимает, что сегодня уже переработал. «Может, я завтра зайду?» Делает он робкую попытку улизнуть. «А то мне еще в бухгалтерии, там надо кое-чего». «Саш, ну хорош, а! Дел на пять секунд!» Саша подходит к моему столу, снимает телефонную трубку и набирает внутренний номер Петровича. Докладывает ситуацию. Получает добро. Кладет трубку и говорит официальным тоном. Вешаем, значит, на каком расстоянии от плинтуса? Я цепенею. Хороший вопрос, да? Вот что бы вы ответили? На глаз? Я тоже хотел так же сказать, но побоялся услышать в ответ, это сколько в сантиметрах. Поэтому я, не моргая, отвечаю, метр девяносто два. Ну, я за рулеткой тогда пошел, говорит Саша и уходит. Дай бог, чтобы через месяц зашел. Почти все хазушники, в прошлом начальники складов всевозможных частей обеспечения обмундированием и продовольствием. В общем, та самая, наиболее твердолобая и тупая прослойка сапогов, ничего общего не имеющая с русским офицерством и вообще людьми, защищающими родину. Только по недоразумению все же именуемые военными, это они, герои бесчисленных анекдотов, копать от забора и до обеда, красить траву зеленкой к приезду начальства и так далее. В жизни они мало отличаются от фольклорных персонажей. В офисах, то есть пользуясь их же терминологией, на гражданке они продолжают вести себя так же, как в армии. Например, деньги водителям. На мойку представительских машин выдаются не тогда, когда машины становятся грязными, а тогда, когда положено. Х раз в месяц в зимнее время и Y раз в осеннее-весеннее. Летом, вероятно, машины вообще мыть не положено, ввиду сухого климата. Оно и понятно. Военные тягачи в принципе моют раз в год. По приезде начальства. Ручки, с Теплеры, скрепки и эластики выдаются не по мере необходимости, а раз в год, согласно акту инвентаризации. Когда ты обращаешься к хозяйственнику за новым дыроколом, то в ответ всегда услышишь «А старый ваш где, интересно?» «Не знаю, взял кто-то. В общем, его нет». «Да вы понимаете!» Тут же начинается получасовой монолог, из которого можно уяснить – что потеря дырокола равносильна потере полкового знамени, и за это преступление в прежние времена тебя бы под трибунал отправили, а то и расстреляли бы. После того, как ты выслушиваешь эту ересь, в надежде получить после ее окончания искомый предмет канцелярии, выясняется, что на склад их не завезли. Я после таких ответов покрываюсь холодным потом. «Кто, блядь, не завез? Мировой комитет по поставке дыроколов? Дыроколмен из комиксов? Или это ты, ленивая сука, вместо того, чтобы обеспечивать компанию средствами для комфортного ведения бизнеса, закупать все своевременно, сидишь целыми днями на своей бетонной жопе и рисуешь инвентарные номера на всем вплоть до скрепок. Была бы твоя воля, ты бы и на спинах сотрудников их начал бы рисовать.